Оксана Гринберга. Главная проблема Академии драконов. Глава 1. Драконы явились за мной во вторник. Еще с вечера меня заперли в амбаре, хотя это вызвало у меня лишь легкую усмешку. Если бы я хотела сбежать, то давно бы уже это сделала. Но я решила не противиться. Подумала, что лучше переночевать на синовале, чем прятаться от преследователей среди каменистых пустошей острова. К тому же стояла ранняя осень, самые первые дни сентября. И пусть днем воздух прогревался до летней жары, по ночам уже бывало прохладно. Так что лучше спать в пустом амбаре, зарывшись в душистое сено. Удобнее, чем в давке длинного женского дома, где моя кровать стояла в дальнем закутке. А Милли по соседству храпела так, что стены сотрясались. Но пусть я держалась самым независимым видом, и когда меня торжественно привели в амбар, и когда закрыли за мной дверь на засов, я прекрасно понимала, что дела мои плохи. Странная метка на правом запястье проявилась окончательно и бесповоротно. Следовательно, её хозяева тоже не заставит себя ждать. Что из этого выйдет, я пока еще не знала. Бежать тоже было некуда. С крохотного острова Чаверти все равно не выбраться. Постоянный портал в столицу давно не работал, вот уже пару десятилетий. Здание станции обветшало, стены потрескались и заросли плющом. А внутри, поговаривали, поселились призраки. Хотя я знала, что там обосновалась банда тукана. Торговые корабли, прибывавшие на остров за овечьей шерстью и пшеницей, в ближайшие пару недель никто не ждал. А на рыбацкой лодке я могла доплыть разве что до Красного рифа. За ним водились акулы, а еще, по слухам, там обитали русалки, пившие кровью незадачливых мужчин. Заодно и у всех, у кого была эта самая кровь. Прятаться на острове нет смысла. Все равно вычислят пометки. Оставалось лишь сидеть в амбаре, дожидаясь, чем все для меня закончится. Иногда чихая от запаха ладана, которым окуривали мою темницу. Заодно позёвывая на заунывные песнопения. «Вот ты и допрыгалась, Эйвери Таккер!» прошипела в щель Мэри Таккер. Ее противный голос я не перепутала бы ни с чьим другим. Настал твой последний час. Мы все здесь были Таккерами. 119 человек, так называемые дети преподобного отца Таккера. Но если Мэри приходилась тому родной дочерью, то я была бельмом на глазу, нарушительницей порядка и сорняком на благочестивых грядках общины. Потому что присоединилась к Таккерам не по своей воле, и прижиться, а заодно смириться со здешними порядками так и не смогла. 12 лет назад меня выловил рыбак возле Красного рифа. Его жена с трудом меня выходила. По ее словам, на мне и живого места не оставалось. Но напрасно мэр Чаверти приказал разыскать мою семью. Но ведь тогда мне было лет 7-8. Дети на острове ни у кого не пропадали. А я так и не вспомнила ничего, кроме своего имени. Эйвери, так меня звали. И это было все, что осталось от моего прошлого. На ближайших островах ребенка тоже никто не искал. Поэтому мэр решил, что я, скорее всего, упала с проходящего корабля. И только по счастливой случайности меня не сожрали акулы и не выпили кровь магически измененные монстры. Отправленный в столицу запрос тоже не помог. На него до сих пор не было ответа, хотя прошло почти 12 лет. Делать со мной оказалось нечего. Рыбак оставлять у себя не захотел. У самого было семеро по лавкам. Мэр уж тем более. Поэтому меня сдали в общину Таккера принимавшую всех без разбора. Решили, что так для меня будет лучше. Они ошиблись, но дело было сделано. «Я погляжу, ты полна божественного сострадания и человеколюбия, сестричка», — отозвалась я, подойдя к той самой щели. Тут со стороны двери затянули молитву за упокой, да так громко, что я поморщилась. «Тебя сожрут драконы, Эйвери Такер, или спалят у всех на глазах», — продолжала шипеть Мэри. «Да, пусть они тебя испепелят, а я завтра надену своё лучшее платье и приду посмотреть, как ты сдохнешь». Мэри давно меня ненавидела, хотя в детстве мы неплохо ладили. Играли вместе и называли друг друга лучшими подругами. Но потом я вытянулась, и сейчас была почти на голову выше ее. Волосы посветлели и походили цветом на спелую пшеницу, а глаза стали ярко-синими, словно небо над Чаверти. Зато Мэри такая осталась низенькая, кругленькой и с черными курчавыми волосами, которые не удавалось ни выпрямить, ни осветлить. Напрасно она вымачивала их по совету Милли в ослиной моче. От этого не было никакого прока, а лишь воняло так, что вообще не все от нее воротили носы. Но незаметно, чтобы не вызвать гнева преподобного. К тому же Мэри продолжала разрастаться вширь, так как от работы на полях она была освобождена. Да и за овцами тоже не ходила. Зато на кухне всегда получала двойную, а то и тройную порцию. Заодно Мэри не могла мне простить, что Гарри Такер, на которого она давно засматривалась, пытался меня поцеловать во время прошлого синакоса. Заявил, что у него самые серьезные намерения со мной переспать. После этого он долго хромал и ходил с подбитым глазом, заодно потирая ушибленное причинное место. И на все вопросы мрачно отвечал, что ночью в сарае налетел на грабли. причем несколько раз подряд. Проклятые грабли. Мэри обо всем догадалась, и это не добавило мне любви с ее стороны. «Уходи», — сказала ей, когда ее злобный шепот перестал меня развлекать. «Ты мешаешь мне молиться. Дочери преподобного такое не к лицу». Она еще немного побесилась за стеной, после чего отправилась в освояси. Я же откинулась в душистые сены и закрыла глаза. Просить о чем либо у богов не собиралась. Годы вообще не так, кера, когда каждый шаг или чих сопровождался молитвой и покаянием, напрочь отбили у меня такое желание. Сон тоже не шел. Мне было тревожно. Все эти годы, с тех пор, как я стала себя помнить, лет так 12 назад, я часто поднимала голову к небу, пытаясь разглядеть очертания паривших над нами летающих островов королевства Нерлинг. Они были слишком высоко привычно скрытые от глаз облаками. Но в ясные дни можно было разглядеть их темные очертания. Там жили людям, приручившие драконов. И я гадала, как у них все заведено, как они выглядят, эти драконьи всадники. Быть может, словно благородные рыцари, книги о которых я брала у своего учителя и читала тайком от саглядатаев отца Такера. Или же, как безжалостные воины, Много столетий назад покорившие все островные королевства суши, и с тех пор мы ежегодно платим им дань. Или же я понятия не имела. Вот и сейчас снова гадала, разглядывая при свете луны, лившимся через крохотное окошко в крыше амбара, круглую магическую метку на своем запястье. Внутри нее отчетливо проявился черный, расправивший крылья дракон. Он явно был из хозяйства обитателей летающих островов. Другого объяснения у меня не нашлось. Как и вообще, общине, когда метку заметил, кто-то глазастый в длинном доме и тотчас же доложил отцу Такеру. Возможно, мой учитель рассказал бы обо всем подробнее, но две недели назад он отбыл в столицу. Собирался сделать мне паспорт, потому что моими документами так никто и не озаботился. А без них на корабль было не попасть. Заодно учитель хотел похлопотать о моём поступлении в столичную академию, потому что последние два года старательно меня к этому готовил. Теперь я вряд ли узнаю, насколько успешно было его путешествие. А он расстроится, вернувшись на остров, на котором меня больше не будет. Если, конечно, за мной явятся всадники с летающих островов. Мало ли, может, эта метка ничего не значит. Просто драконья лихорадка какая-то, и к утру все само пройдет. С подобными мыслями я все таки уснула и проснулась лишь тогда, когда забили в набат. В центре деревни рядом с форумом висела длинная железная штука, рядом с которой на цепи был прикреплен молоток. В детстве из любопытства я как-то в него стукнула, после чего меня стукнули кнутом в этом самом амбаре. Для первого раза обошлось тремя ударами, но число шрамов на моей спине продолжало неуклонно расти. Сейчас противный звон Набата мог означать лишь одно. Драконы все таки явились. И в деревне Таккеров все забегали. За мной тоже пришли, причем довольно быстро. Я едва успела протереть глаза и переплести косы, а заодно убедиться, что из волос не торчит солома. Поправила одежду, бесформенную хламиду в пол, подпоясанную веревкой. В общине это называлось платьем. А в городе на меня смотрели с жалостью. В школе, куда меня все таки отправили, единственную из всех детей Такеров, мальчишки первое время пытались меня дразнить, называя оборванкой, но очень скоро поняли, что с Эйвери Такер лучше не связываться. У меня тяжелая рука, да и терять мне особо нечего. Зато в нашей деревне, если только Мэри носила настоящее платье и красные ленты в волосах, и еще несколько приближенных к преподобному отцу Жриц по совместительству его любовниц, Остальные довольствовались хламидами. Тут за дверью завозились, а потом она распахнулась. Оказалось, ко мне снова пожаловала Мэри с красными лентами, в пахнущих ослиной мочой в волосах и в парадном платье, вырядившейся, словно на праздник. В руках дочь преподобного держала поднос с едой. «Исключительно из милости я вызвалась принести тебе последнюю трапезу», заявила она ядовитым голосом. «Вот, ешь» и с ухмылкой наклонила под нос. Чаша с водой и деревянная миска с кашей перевернулись и упали в пыль амбара. Туда же полетел кусочек ржаного хлеба. На это я лишь пожала плечами. Есть мне все равно не хотелось, так что уязвить меня ей не удалось, если только совсем немного. «А вот и твой погребальный саван», — Мэри швырнула в мою сторону светлую тряпку. «Наверное, ты всю ночь расшивала его своими маленькими ручками», — усмехнулась я. Мэри не ответила, хотя я увидела, как искривилось ее лицо, а рот открылся, готовый извергнуть новую порцию гадостей. Но извержения не произошло, потому что в дверь протиснулась ржеволосая Нэнси, дочь Милли. «Драконы», — просипела девочка, — «уже приземлились четыре. Нет, три. Страшные, черные, Нет же, красные» целых три дракона и три всадника». После чего округлила глаза и убежала. «Переодевайся», — приказала мне Мэри. «И не подумаю», — сказала ей. «Тогда с тебя стащат одежду и приволокут к драконам голый. «Пусть только попробуют», — хищно улыбнулась я. «И мы посмотрим, что из этого выйдет». Мэри изменилась в лице, после чего заскрежетала зубами. Но возразить ей было нечего. В детстве меня постоянно наказывали, лупили кнутом за непослушание и отсутствие религиозного рвения. Делали это лет так до 13, после чего со мной что-то произошло. В тот раз меня снова пытались высечь за глупую провинность, но вместо этого... Сперва был толчок в груди, затем по телу разбежался лихорадочный жар, после чего с рук полилась неведомая сила. Во мне проснулась магия, как позже объяснил мой учитель потому что преподобный Такке, оценив вызванные мною разрушения, от Амбара почти ничего не осталось. Справедливо рассудил, что мне стоит научиться контролировать свой дар, чтобы случайно никого не пришибить. Но так как обучать меня магии мог лишь один человек на острове, на четверти других магов не водилось. Он тоже выдвинул встречные условия. Потребовал, чтобы я ходила в школу, как обычные дети на острове. И преподобный, скрипя сердце, все же мне позволил, но приказал молиться каждый вечер по часу во искупление своих ужасных грехов. Несмотря на мои старания обуздать свой дар, а также научиться им пользоваться по собственному желанию, у меня не вышло. Подобные магические всплески происходили еще два раза, когда я испытывала крайнюю степень возмущения от творящейся несправедливости. Один раз в не, Тогда разнесло не только амбар, но еще и сарай с мельницей а заодно засыпала досками и обломками балок приспешника отца Такера, любившего лупить девочек кнутом. Джон Хамсри выжил, но руки ему переломало знатно так, что кнут с тех пор он больше не держал. Во второй раз, когда меня окружила банда тукана, после школы я не спешила возвращаться в деревню, бродила в одиночку по окрестностям, и они решили, что бы тогда они не решили, в тот раз все тоже выжили. И с тех пор я пользовалась их уважением. В одно время Тукан даже хотел, чтобы я присоединилась к банде, но мне было с ними не по пути. Вот и Мэри прекрасно понимала, что заставить меня что-либо сделать силой не получится. Ещё немного на меня посмотрела, полными ненависти глазами. Затем развернулась и убежала. Наверное, жаловаться своему отцу. Я же направилась к выходу. Прогнала глупую мысль сбежать. Дверь открыта, за мной никто не следит. Но раз драконы спустились аж с летающих островов, подозревая впервые за всю историю Чаверти, то меня найдут везде, где бы я ни пряталась. метка выдаст. Поэтому я отправилась навстречу своей судьбе. Шагала мимо хозяйственных построек и редких домов по направлению к центру деревни, думая о том, что вообще немало кто получал дозволение жить отдельно, если только жрецы и приближенные отца Такера. Зато имелся трехэтажный особняк в центре деревни в котором преподобный устроился вместе с дочерью. И это было самое высокое строение общины. Даже выше церкви. Другие таккеры ютились в двух длинных домах — женском или мужском. А семьи уединялись, задергивая шторы вокруг своих кроватей. Вскоре за мной потянулись остальные жители общины. Сегодня никто не работал. Шли молча, и на лицах было написано сочувствие. Один лишь хамсри, тот самый, которому переломало руки. С ненавистью заявил, что я жила дурно, вот и помру точно так же. Наконец я одобрела до круглой площадки с невысоким постаментом в центре, окруженные деревянными статуями богов. вообще общине это место называлось форумом, и с этого постамента каждое утро и вечер проповедовал отец Такер. Сейчас он тоже был на месте, одетый в золотую парадную мантию с напомаженными седыми волосами. Он привычно выглядел благородным посланником богов на земле. Но про себя я отметила его бледный вид и бегающий взгляд. Наверное, преподобный не до конца понимал, что ему делать не только со мной, но и с тремя мужчинами в темных одеждах и их огромными драконами, двумя черными и одним красным, улёгшимся в пыль рядом с форумом. Прилетевшие уже успели спешиться. Стояли неподалеку от постамента и не спускали с нашей процессии глаз. Точно так же, как и их крылатые ящеры. Я тоже на них посмотрела. Сперва на драконов, приведших меня в трепет своими огромными размерами. Те были не меньше 10 метров в длину, и веющие от ящеров разрушительной силой. Затем на мужчин. Нет, трепетать при виде последних я не собиралась, хотя они были все как на подбор. Высокие, мускулистые и подтянутые, с идеально правильными лицами. Один чуть старше остальных. И у всех военная выправка. Я видела подобную, когда на наш остров прибыл отряд королевских войск, чтобы отыскать беглых мятежников. Одеты драконьи всадники оказались непривычны для наших глаз. В темную облегающую форму из незнакомой мне материи. В высокие до колена сапоги и с перевязью из кожаных ремней на груди. Смотрели на меня, но по-разному. Оценивающие немного недоверчиво, старший из всадников, шатен с ярко-синими глазами и приятным мужественным лицом. Он глядел так, словно не мог поверить в мое существование. Равнодушно, светловолосый, с золотящимися на солнце кудрями и настолько безупречно правильными чертами лица, будто бы сошел с икон храма солнечных богов. Высокомерный и с насмешкой в темных глазах, черноволосый и смуглый парень, красивый, словно девичья погибель, последний из всадников. Именно на него с вожделением уставилась Мэри Такер и даже облизнула полные губы. Дочь преподобного явно грезила о Я как раз проходила мимо, и, кажется, Мэри снова мне позавидовала, хотя на ее месте я бы не стала этого делать. Не видела ни единого повода. «Ну все, смерть тебе, Эйвери Такер», прошипела мне вслед дочь преподобного. На это я лишь пожала плечами и продолжила идти к драконам и всадникам. Тут заговорил из них тот, что постарше. Голос у него оказался властным и уверенным, словно он привык не только командовать, но и чтобы ему беспрекословно подчинялись. «Мы явились сюда за тем, или за той, на чьей руке появилась метка призыва. Затем мы улетим, забрав этого человека с собой, и больше не потревожим ваш покой». На лице черноволосого парня появилось презрительное выражение словно он давно уже догадался, кто здесь носитель метки. Заодно оценил убогую действительность и весь этот глупый фарс, в котором преподобный, очнувший язычным голосом, заявил, что они отдают на растерзание драконам ту, кто давно уже позорит общину такеров, своими дурными наклонностями, непослушанием и презрением к заведенному порядку, а также богам. «Сдохнешь, ты сдохнешь!» — поддакивала на каждую его фразу Мэри, и вот тогда-то я не выдержала. Развернулась. Два шага я оказалась рядом с дочерью преподобного. Мой кулак рассек воздух, угодив прямиком Мэри Такер в глаз. Та рухнула на землю, словно подкошенная, потому что била я сильно от души. Отец Такер заткнулся на полуслове Так и остался стоять с раскрытым ртом, таращин на меня глаза и сипло втягивая воздух. Со всех сторон стали раздаваться встревоженные голоса, но поднимать с земли Мэри Такер никто не спешил. Наоборот, мне даже зааплодировали из толпы, словно я выполнила давние и тайные желания общины. «Как ты посмела обидеть мою дочь?» — наконец выдавил из себя отец Такер. «Тебя покарают!» Но я не стала его слушать, потому что уже подошла к явившимся за мной всадникам и драконам. «Ваша метка появилась на моей руке», — сказала им, показав свое запястье. «Меня зовут Эйвери Такер» и вы можете делать со мной то, ради чего вы сюда прилетели. Я готова. Потому что я была готова.